Глава шестая. Учительские будни. Я аккуратно нарезала мухай, наслаждаясь тишиной и первыми лучами солнца. После вчерашнего праздника ощущения были непередаваемыми. Раньше я никогда не бывала на празднике у гоблинов, да и не уверена, что кто-то из эльфов вообще мог таким похвастаться. Так что в превосходном настроении я готовила завтрак и напевала старую песенку о любви, которую мне знать было не положено. «Мурмираус!» Дверь затряслась под тяжелыми ударами. «Ты что, серый плут, проспал?» Голос ректора я узнала. «Странно, что он сам пришел за пушком. Думала, для такого должны быть оповещалки или связанные артефакты». Отложила нож, подошла к двери и открыла ее. «Доброе утро, господин Нагарус!» Он так и замер с поднятой для очередного удара рукой. — А, эй, вы проживаете с Фантисом? — нахмурился он. — Я забыл выделить вам собственное жилье? — легкомысленно дернула плечами. — Разве имеет значение, где я живу, если вокруг столь дивный мир? — Что-то случилось? — вместо ответа задала свой вопрос. — Да, все еще хмурясь, — ответил ректор. — У нас опять занятия имени разбериха. Как секретарь нашла любовь всей жизни, так и мучимся. Вот дырка в расписании нарисовалась. Мурмерауса хотел поставить. Ротносов все равно не дозовешься. Пора бы вообще уволить, но политический скандал выйдет. Тоже не дело. Так что где он? А вы завтракали? Тут же спросила я, отойдя в сторону и приглашая войти. Неприлично, если господин ректор увидит нашего котика в таком состоянии. Завтрак? Тут же заинтересовался Нагарус. «Мясо и овощи?» «Фрукты и сок». Тактично, но с тонким намеком поправила я. Он скривился, щелкнул пальцами, и в его руке возникла бумага. «Передайте ему немедленно». Протянул ее мне и исчез. Я закрыла дверь и пошла к комнате своего нового друга. Он еще спал. Я слышала мощные раскаты, от которых, казалось, содрогались стены. Они перемежались с сопением и вскрюкиваниями, которые я никак не ожидала услышать от такого культурного кота. «Профессор Мурмираус!» — аккуратно постучала в дверь. Похрапывания прекратились. «Профессор Мурмираус, у вас занятия!» Оглушительный мявк, и я едва успела отскочить от двери. «Занятия?» Серая шерсть стояла дыбом. «Как занятия?» Не говоря больше ничего, просто протянула ему бумагу, которую оставил ректор. Желтые глаза пробежались по ровным буквам и стали круглее, чем должны были бы быть. Но как? Теория, боевая магия, лекция сегодня. Я же не готовился. Пушок, все хорошо. Я приготовлю завтрак, вы поедите и отправитесь. Я верю, что вы способны преподавать и... Ты выторчился на меня, Пушок. «Ты мне поможешь!» «Я? Но я же не боевой маг!» Попятилась от сверкающих безумством глаз. «Там второй курс. милюзга Думают, что чему-то научились, но ничего толком не знают. Ты на меня посмотри!» — взвыл он. «Я вообще не способен вести занятия. Поболтаешь за жизнь, а там, может, и Варька подтянется. Куда ее занесло-то?» Кот схватился за голову. «Хм! А ведь вчера он вел себя нормально!» да и вообще был предельно адекватным. Да, все меняется. Я честно попыталась представить себя преподавателем, настоящим, профессором, и даже загордилась, решив, что у меня все должно получиться. — Хорошо, — улыбнулась радостно. — Это же дети, студенты. Ну что плохого может со мной произойти? — Отлично. Пушок хлопнул лапками, прямо перед ним возникла стопка книг, Небольшая, всего на пять-шесть. Держи, пролистай быстренько. Они на пятой главе остановились. В какой книге уточнила и получила недовольный взгляд в ответ? В каждой, Ева, в каждой. Это теория боевой магии. Тут одним учебником сыт не будешь. Эх, как же с вами недоучками тяжело. Ты мне только этих, как их там, инновационных теорий обучения не предлагай. Я не знаю, что это. Даже отступила от кота, решив, что он то ли выругался, то ли проклял. И опять на меня махнули лапой, будто я ничего не соображаю в высших магических материях. Ой, и ладно. Я эльфийка, а не занудный человеческий профессор. В общем, орудие труда дал, со студентами познакомишься, а я беспутную искать буду. Ответа от меня не ждали. Я только моргнуть успела, а вокруг меня уже сформировался портал, затянул свое темное нутро и выбросил в большой светлой комнате. Вспомнила о книгах и вовремя. Сделала шаг в сторону, и на место, где только что стояла, упала вся эта кипа учебной литературы, а могла и по головке прилететь. Ого! Посмотрела в ту сторону и сразу же улыбнулась. Леди в любой ситуации должна вести себя как леди даже если ее только что чуть было не прибило. «Здравствуйте! Доброго всем утра!» Я смахнула невидимую пылинку с юбки, подняла повыше подбородок и степенно двинулась к высокой тумбе, за которой мне, видимо, полагалось стоять. «А где профессор Варя?» «Ух, настоящие студенты! Молоденькие такие! И почти все люди!» Один только эльф и еще один, не знаю кто, просто странный, но точно не человек. На меня смотрят удивленно, словно гадают, что такой хрупкий цветочек позабыл на факультете боевой магии. И ведь не признаешься, что я с боевкой не дружила и вряд ли подружусь. Профессор Роднес на данный момент недоступна, занята. Так что сегодня занятия буду вести я. И после моих последних слов студенты дружно выдохнули и расслабились. — И что это значит? — не переставая улыбаться, спросила у счастливого народа. — Что не мурмераус будет? Он зануда! Нахмурилась и строго посмотрела на студента, который это произнес. Обычный паренек в очках, но с такими ярко-рыжими волосами, что мне даже завидно стало. Природа-матушка не поскупилась на краски. Я могу позвать профессора, и вы сами обсудите с ним учебный план. Книги так и лежали на полу. Я зашла за тумбу и поманила их пальцем, но так, чтобы учащиеся этого не увидели. Не сработало. А идти и поднимать вручную значит уронить свой авторитет и потерять уважение, которого и так пока не заслужила. И что же спрашивается делать? Спасибо, я воздержусь. Студент опустил взгляд а остальные — головы, чтобы скрыть ехидные усмешки. Вот и хорошо. Кто мне может рассказать, о чем вы узнали на прошлом занятии? Я старательно копировала манеры одного из своих учителей. Жуткий тип. Как вспомню, так плакать хочется. Вечно сюсюкал и ласковые прозвища давал. А магичил как. Темные маги древности точно от зависти умерли бы. Тут же вверх слетела рука, и не успела я дать разрешения как непредставившаяся студентка быстро затараторила. Мы прошли градацию боевых заклинаний Лангуса, а также трактовку градации по стерехосу-младшему, так как боевые заклинания подразделяются по порядкам в зависимости от степени причиняемых разрушений и силы затратности. Магический резерв для некоторых заклинаний составляет больше половины резервы мага, а следовательно... Ларис, это никого не интересует. Вяло и лениво. Оборвала ее другая студентка. Поднялась, махнула мне и представилась. Агиса Тайвер. Не отличница, но с мозгами. Теорию мы изучаем. Просто теорию. Открывайте на любой главе, без разницы. И села на свое место. Отличный совет, но меня задело такое высокомерие. Понимаю, я всего лишь временный учитель. Но можно было бы и покоротнее выражаться. И кто бы объяснил? почему во мне поднялось давно забытое чувство, захотелось доказать, что я права, что я главная. Здесь вокруг был камень, а земляные порталы были лучшим, что мне давалось, но совершенства и не требовалось. Я улыбнулась, настраиваясь на единственную свою способность. Книги, что лежали на полу неопрятной кучей, раскрытые с замятыми страницами, неожиданно загорелись. Студентики замерли, одна девушка, очевидно, с хрупкими нервами, завизжала, вскочила и картинно рухнула на руки сидевшего рядом с ней парнишки. Так, на это вообще можно не обращать внимания. Остальные же смотрели или на огонь, или на меня, ожидая, что будет дальше. Мое имя — Ева Ренваль. Я не боевой маг, точнее, я теоретик. В общем, можно сказать, что я теоретик во многих областях. Если бы тут была мама, она бы похвалила меня за то выражение, которое появилось на лице. Капелька снисхождения и высокомерия, толика таинственности и то, что матушка называла вызывающим доверие лицедейством. Я проведу у вас всего одно занятие, но поверьте, запомнится оно вам надолго. В яркой вспышке исчезли книги, чтобы через мгновение появиться перед студентами. Портал с иллюзией. Ничего сложного, если знать, как это сделать. А я знала. А вот студенты оказались крайними. Не знали, что я могу такое вытворить. И с испугом повскакивали с места. Я очень рада, что привлекла внимание. Раз уж вам все равно, то открывайте последнюю тему, что изучали. И улыбка, с которой папа отправлял провинившихся в тюрьму. «Вы портальщик?» Не ответить было бы неприлично. Но беда в том, что я понятия не имела, чем вообще занимаются портальные маги. Ну, понятно, что они конструируют порталы, связывают между собой людей, и города, но это мелочи. Ведь природники, как и эльфы, тоже не только с цветочками разговаривают. Это мое увлечение. Даже если кто-то и хотел еще что-нибудь спросить, то мое выражение лица тонко намекало, что этого делать не стоит. «Если вы решите забросить нас гоблином, то ректор вас уволит». Агисса несколько нахально приподняла бровь. «При желании мы можем это проверить», — улыбнулась студентке. Точно с таким же лицом мама прогоняла из своей свиты провинившихся эльфиек. Никогда не думала, что смогу повторить. «Щит царса и области его применения!» — вдруг выкрикнула Ларис. Я посмотрела на нее, и девушка, облегченно выдохнув, добавила. Давайте не будем никого никуда отправлять. Это же теория, успокоила ее. Применение теоретических знаний на практике – область неизученная, порой опасная. В теории вы можете подойти к охварскому волку и дернуть его за хвост. Это вполне выполнимо. Всего-то и нужно знать, когда он спит, какой день недели, и не попадался ли ему на завтрак кто-то магически одаренный. Но на практике На практике ясно, что сделать это совершенно невозможно. Что едят волки, мы вызнать не можем. Спят они по паре часов в день. И так чутко, что подобраться к хвосту затруднительно. Но в теории...» Студентики начали улыбаться. Дверь спинка распахнулась. «Мурмираус!» «О, не знал!» «Студентный Энгель!» Я поджала губы возмущенно наблюдая, как он входит в аудиторию, где ему находиться не положено. — Ева, ты слишком много возмущаешься. Он вел себя совершенно недостойно отпрыска такого рода. — Я искал Мурмирауса. Мой драгоценный папочка решил, что нечего прохлаждаться в Академии и отправляет меня в столицу. Мне нужен сопровождающий. — Или сопровождающая, с намеком произнес Сиаль. — Студентный Энгель. Вы ведете себя неприлично. Ох, Ева, оставь ты свои глупости. Он подмигнул моим студенткам и подошел ко мне совсем близко. Поверь, тебе лучше согласиться. Теперь Сиаль говорил почти шепотом. Я пообещал, что ты завоюешь этого напыщенного хм, преподавателя. Все же выразился помягче. А он в любом случае увяжется со мной. Это же такая возможность пошпионить. Он не общается с отцом. Шепотом опровергла я непристойные домыслы. — Ах, Ева, как же ты наивна в своей детской непосредственности! Сколько тебе? Сто хотя бы исполнилось? Я недовольно поджала губы. Да как он смеет задавать такие вопросы? — Профессор Ренваль! — нерешительно потянула вверх руку Ларис. — Так у нас занятие будет? — мерзкий эльф испортил мне урок своим предложением. С другой стороны, нужно выяснить, если Даиль собирается уехать, то и мне лучше бы отправиться следом. — Занятие отменяется? — задумчиво произнесла я. — Радуйтесь, ребятки. Ваша преподавательница выбрала развлечение погорячее, — вставил Сиаль. И что меня остановило от отправки этого мерзопакостного эльфа гоблинам самым неудобным порталом? наверное только мечта о том что я смогу выйти замуж за даиля и доказать папочке что стала взрослой